Глава 69 Побег Светала Первые лучи Солнца уже осветили верхушку горы и медленно поползли вниз по склону, пока наконец не достигли лесной опушки, прорвавшись сквозь ветки сонных сосен. Если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель оказался этим морозным утром неподалеку от ледяной пещеры, то смог бы лицезреть очень необычное явление. Совершенно чистый участок каменистой почвы, без единой снежинки, словно кто-то взял и выжег пятно на белом зимнем ковре. В центре этого прогретого участка находился огромный валун, на верхушке которого медитировала девушка. Черная обтягивающая безрукавка хорошо подчеркивала ее стройную фигуру, а свободные тонкие штаны, добасы босые пятки лишь усиливали контраст с окружающим зимним пейзажем. Медленно поднимающиеся от ее тела облачка пара лишь дополняли картину, не оставляя сомнений в том, что именно она и является источником тепла в этом месте. Лиза сидела на камне полной грудью, вдыхая теплый влажный воздух, полностью сосредоточенная на окружающем мире. Ее разум был почти чист, и вот уже несколько часов находился в состоянии полнейшего спокойствия, постепенно приближаясь к границе между дремой и трансом. Всю ночь девушка пыталась разобраться в себе и своих новых ощущениях. Переход на вторую ступень превзошел все ее ожидания. Лиза чувствовала себя так, будто бы вновь родилась, и впервые в жизни сумела по-настоящему взглянуть на этот мир, услышать его звуки и уловить запахи. Цвета стали ярче и насыщеннее, звуки полнее, и даже вода из родной фляги на вкус была как божественный нектар. Она могла видеть на несколько сот шагов дальше, слышала, как поскрипывают под дуновением ветра сосновые ветки в лесу прямо с опушки, и чувствовала, как подрагивает земля от шагов Алана у входа в пещеру. Чувства стали настолько острее и ярче, что Лизе казалось, будто раньше все ее органы были залиты воском. Задумавшись, девушка мысленно вернулась в тот миг, когда она, поругавшись с Марисом и ребятами, скрылась в глубине ледяной пещеры и начала свой прорыв ко второй ступени. Ведь то, что с ней произошло, лишь отдаленно напоминало процесс, который описывал Эдван в своих рассказах. Кольца на ее сосуде уже дрожали и начали плавиться сразу же, как только она наполнила его атрой. Более того, энергия сама хлынула внутрь с такой поразительной скоростью, что Лизе оставалось только сжимать ее и молиться Творцу, как бы тело не разорвало от атры. Несколько долгих часов она сидела неподвижно, изо всех сил сдерживая рвущуюся наружу силу. Кости трещали от напряжения, а мышцы, казалось, были готовы вот-вот разорваться. Но девушка справилась. Однако в тот момент она еще не знала, что самое большое испытание ждет ее впереди. Ядро сформировалось. То, что когда-то было зеленым сосудом души с двенадцатью кольцами, сжалось в тугой каменный шарик, размер которого в самом широком месте на взгляд не превышал толщину трех пальцев девушки, Увидев это, сердце Лизы затрепетало. Идеальное ядро. Мутно-зеленое, точно соответствующее описанию Эдвана. Яркая, изумрудно-зеленая жидкость смешалась с серебристой атрой и начала формировать сферу сосуда, на которой тут же проявилась печать контракта огня. Но она почему-то была странного, грязно-серого цвета с мелкими красными прожилками, напоминающего тлеющие угли. Подумав, что вполне нормально для второй ступени, девушка уже была порадовалась, что восхождение закончилось, но стоило ей только об этом подумать, как крохотная полупрозрачная сфера вдруг расширилась, а печать контракта, не выдержав напряжения, потрескалась и исчезла быстрее, чем Лиза успела что-либо предпринять. Рисунок осыпался пеплом со сферы ядра, как старая иссохшая известь, и бесследно растаял в океане Атры. Девушка похолодела от ужаса, по ее спине пробежала орда мурашек. Она была готова разрыдаться от сжигающей ее обиды и злости на хранителя, не понимая, почему он вдруг решил отобрать ее контракт. Однако стоило только последнему следу печати исчезнуть, как вдруг Лиза почувствовала в груди странное тепло, а в глубине ядра вспыхнул какой-то синий огонек, чем-то похожий на каплю жидкого голубого пламени. Эта крохотная искорка тепла, что зажглась у нее в груди, начала расти, подпитываясь чистой атрой, постепенно превращаясь в пылающий костер. Мягкое тепло обратилось в дикий жар, охвативший все ее тело, и вскоре Лиза всей своей душой почувствовала внимание силы намного более древней и могущественной, чем любой из хранителей. Ее тело словно исчезло, растворилось в самом настоящем море огня, в которое и окунулась вся ее сущность. Она почувствовала себя частью этой древней силы, великого пламени, способного как сжигать, обращая в пепел, так и согревать, даря тепло и жизнь». Эти ощущения были настолько яркими и глубокими, что превосходили все то, что она испытала во время получения контракта огня, так же, как озеро превосходит колодец. Лиза настолько глубоко прониклась этим опытом, что едва не растворилась в этом бескрайнем море пламени, по-настоящему ощутив себя искрой, обжигающей горячего пламени. Но вдруг... Странное чувство заставило ее вынырнуть из огня, почувствовать жуткую боль и жар в груди. Чья-то прохладная ладонь коснулась плеча и где-то близко, над самым ухом до боли знакомый голос прошептал «Поздравляю». Лиза могла поклясться, что в том мгновение чувствовала, словно Эдван был где-то рядом с ней, стоял за спиной, поддерживая. Верила, что только благодаря этому странному видению она сумела вернуться из моря огня и завершить прорыв. Вместо печати контракта на сосуде, прямо на ее первом ядре проявился странный, незнакомый девушке рисунок, который даже выглядел куда более древним, чем печать контракта. Само ядро в этот же миг сменило свой цвет на сине-зеленый. Вот только обернувшись, Она не увидела за спиной никого. Пещера была пустой, только лужа растаявшего льда составляла ей компанию в этом месте. Открыв глаза, Лиза вынырнула из воспоминаний и, улыбнувшись, посмотрела вдаль, на горизонт. С того самого момента, как девушка услышала голос Эдвана, пусть даже в своем воображении, она крепко уверилась в том, что он жив. Последние ее сомнения и страхи в отношении Лаута попросту сгорели во время восхождения на вторую ступень. «Не смей умирать, Эдван», — прошептала девушка, глядя на сизый горный кряж, что проступал вдалеке над верхушками сосен. Эдван беспокойно заворочился в углу клетки. Пробормотав что-то себе под нос, он неловко повернулся и, зацепившись колодками за прутья, рухнул на пол под громкий звон цепей. Резко проснувшись, парень диким взглядом окинул клетку и, потратив несколько мгновений на то, чтобы сообразить, где вообще находится, тут же поднялся на ноги и быстро вернулся в угол, подальше от сокамерников и их когтей. Возня Эдвана не осталась незамеченной. В соседних клетках недовольно заворочились звери, и даже Мао, сонно приоткрыв один глаз, пробурчал что-то про мерзких человеков, которые не могут и часа тихо посидеть. Только погруженный в медитацию Самир не обратил на шум никакого внимания. Или сделал вид, что не обратил. Зябко поежившись, Эдван... Шумно втянул носом холодный воздух пещеры и широко зевнул, прокручивая в голове недавний сон, который казался ему невероятно странным и одновременно до жути реалистичным. В нем он видел Лизу, которая с упорством Шрии зачем-то пыталась прыгнуть в какой-то жуткий разлом, заполненный жидким пламенем, а он с не меньшим упорством ее спасал, несмотря на чудовищный жар и обуглившиеся волосы. Постоянно хватал ее за плечо, тормозил на самом краю пропасти и не позволял упасть. Зачем они это делали? Почему? Он толком не понял. Просто в какой-то момент девушка прекратила попытки самоубийства, пропасть куда-то пропала, а Лаут навернулся на пол и проснулся. Дурацкий сон. Тихо прошептал Эдван себе поднос, удивляясь тому, как он вообще сумел уснуть в такой ситуации. Ведь не должен был. Специально старался держать себя в руках, постоянно следил за сокамерниками, а все равно отключился прямо посреди медитации, как какой-то сопливый ученик. Во всех смыслах странная ситуация. Хотя, если подумать, не так уж и странно вздохнул Лаут, разглядывая свою руку, где под кожей вновь образовались тугие жгуты мышц. Тело, дорвавшись до живительной атры, стремительно восполняло потери и просто заставило хозяина заснуть чтобы восстановиться чуть быстрее. Правда, до полного восстановления было еще очень далеко. Заряд живительной энергии сумел залечить ногу, повреждения внутренних органов, да немного восстановить мышечный каркас. На большее, увы, рассчитывать не приходилось. Подпитка чистой энергии и слово жизни не могли заменить полноценное лечение и восполнить ресурсы тела. По крайней мере, пока а потому без настоящей еды, целебных снадобий или пилюль нормальное восстановление было попросту невозможно. И Эдван все еще выглядел тощим, как каторжник после продолжительной голодовки. Заглянув во внутренний сосуд, парень вздохнул и снова, немного пошумев цепями, переполз из угла на свое любимое место, туда, где он создал брешь в магическом рисунке на полу. Почувствовав, как катра широким потоком хлынула внутрь сосуда и, что немаловажно, осталась внутри, он невольно улыбнулся, вновь убеждая самого себя в том, что согласиться на предложение Самира было правильным решением. Не наступил он тогда на горло своей гордости и убеждением, то сейчас, скорее всего, был бы мертв, выжав из ядра последние крохи энергии. Из двух зол, как говорится... Невесело усмехнулся Эдван, вспомнив о причинах, которые подтолкнули его на сотрудничество с тварями. «Проклятые обезьяны!» Каким бы ни было их отношение друг к другу, в одном Эдван, Самир и Мао нашли небывалое единодушие. Отправить к праотцам эту примерскую шайку макак все трое мечтали одинаково сильно, как и выбраться из заточения. План тигра был простым и прямым, как бревно. В нем было всего два пункта. Первый и самый сложный. Помочь друг другу восполнить театру, И второй. Подгадать моменты и выбраться из клетки. А дальше? Дальше как получится. Впрочем, что там Самир придумал дальше, Эдвана вообще не интересовало. Он планировал покинуть это место сразу после того, как поквитается с проклятыми макаками за унижение и поскорее вернуться к ребятам. В конце концов, его не могли утащить слишком далеко от той пещеры. Первый пункт плана они смогли выполнить почти сразу после того, как Эдван согласился сотрудничать. Самир за время своего пребывания в камере просчитал все до мелочей. Длина цепей, если вытянуть их определенным образом, позволяла заключенным пересечься друг с другом чуть-чуть левее центра клетки. Совсем немного. Но этого расстояния хватало, чтобы, скрючившись в три погибели, дотянуться руками до чужих колодок. Тигр даже каким-то чудом уболтал Мао присоединиться к ним. И человек-рысь даже согласился, хотя и не скрывал своего недовольства. Так, договорившись о том, где и какой знак Творца стоит начертить, заключенные подползли поближе к центру клетки, чтобы развернуть то катры в колодках под прикрытием тощей спины черного Мао, Правда, в процессе возникла небольшая заминка. Когда дошло до дела, они долго не могли договориться, кто будет первым. В конце концов дело решил Самир, выбрав Эдвана. Контракт разума Мао показался ему слишком опасным. Лаут все еще прекрасно помнил, как с замиранием сердца наблюдал за приближающимися к его рукам лапами тигра. В тот момент его одолевали сильнейшие сомнения. Хотелось одернуть руки и отойти подальше. Но Эдван жестко сдерживал себя, заставляя оставаться на месте. Как только пухлый палец с кривым когтем поцарапал железо на колодках, навеки испортив высасывающий атру символ, Лаут вздохнул с облегчением и на радостях, быстро исправив рисунок Самиру, вернулся на свое место и приступил к медитации, жадно поглощая все крупицы энергии, до которых только мог дотянуться. Поток атры, благодаря исправленному символу на колодках, полностью поменял направление. Теперь он не высасывал атру из тела, а наоборот направлял ее в руки заключенного, что в купе с брешью на полу создавало условия чем-то похожие на слабенькую сферу концентрации. Сейчас, заглянув внутрь себя, Эдван не мог нарадоваться. Его вновь гладкое, налитое силой ядро плавало в серебристой жидкости, что наполняло сосуд души ровно на четверть. Результат, на который он даже не надеялся особенно после столь сильного истощения. Наверняка на плотность энергии повлияло недавнее сражение с Мао. Медитируя, Эдван наполнил сосуд до краев и теперь просто прогонял энергию по костям и мышцам, укрепляя истощенное тело. К сожалению, заняться полноценной тренировкой здесь он просто не мог. Если простое уменьшение потока Атры, который шел из клеток куда-то в соседнюю пещеру, обезьяны могли не заметить, или попросту списать на то, что пленники начали выдыхаться, то резкий отток в обратную сторону мгновенно привлек бы их внимание раньше времени. Так юноша просидел несколько часов до утра. Вереница макак, что трудились на руднике, потянулась к отхожему месту, не обращая на пленников почти никакого внимания. Но вот в какой-то момент эхо пещеры донесло до пленников знакомые до зубовного скрежета голоса их хозяев, Человек, тихо позвал Самир. Мы начнем, как только ублюдки подойдут поближе. Будь готов. Они все слабаки на первой ступени. Когда все начнется, не дай им сбежать прочь и поднять тревогу. На шум сюда не зайдут. В клетках постоянно кто-то орет. Ты действительно хочешь освободить его? Возмущенно зашептал Мао так, чтобы твари в соседней клетке его не услышали. Мы договорились. Рыкнул на него тигр. Мау недобро прищурился, наградив их обоих крайне злобными взглядами, и, фыркнув, отвернулся. «Как мы выберемся?» — шепотом спросил Лаут, когда из-за поворота показалась знакомая фигура хлыща в зеленом халате. «Увидишь!» — быстро ответил Самир и закрыл глаза, сделав вид, что спит. Шайка обезьян, о чем-то весело переговариваясь, направлялась прямо к их клетке, явно намереваясь снова немного поиздеваться над беспомощными пленниками. Их главарь сегодня выглядел каким-то особенно счастливым и веселым, чего Эдван начинал невольно скрипеть зубами, испытывая невероятно сильное желание приложить его молнии в харю. Но сдерживался, прекрасно понимая, что пока он находится в цепях, «Никакого серьезного сопротивления оказать все равно не получится». «Интересно, как он планирует выбираться отсюда?» – подумал Эдван. И тут взгляд его упал на Мао, который как раз кровожадно облизнулся, глядя на приближающихся фациан с нескрываемым злорадством и предвкушением. Эдвану хватило одного взгляда, чтобы понять весь хитрый план представителей кошачьего племени, и он... Недолго думая, прокусил подушечку большого пальца и, скрючившись, быстро написал на лбу чистоту разума. «Какие же они все таки жалкие!» презрительно выплюнул хлыщ, остановившись недалеко от лаута. «Что, урод? Уже не хватает сил вести себя так дерзко, да?» спросил он, глядя куда-то в центр клетки, где никого не было. «Господин, вы только посмотрите, этот уже пал на первую ступень!» — воскликнул один из его прихлебателей, указав пальцем на пустое место рядом с Мао. «Да и человек тоже! Жалкие слабаки! Пали за такое короткое время!» — выплюнул хлыщ с презрением. «Достаточно было просто поломать и многие отбросы! Не то что мой пленник!» Гордо подбоченившись, сказал он, не заметив, как скривились за его спиной прихлебатели. «Держался целых несколько дней!» «Правда, сейчас, похоже, тоже пал. А сколько угроз было!» <смех> Злорадно рассмеялся он. «Клан этого так не оставит! За мной придут!» Слезливо запричитал он, изображая тигра, и вновь гнусаво расхохотался. «Но никто не пришел!» «Слышишь, урод клыкастый, никто!» <смех> Закричал Хлыщ, глядя куда-то влево от Самира, который, в свою очередь, взирал на этого позера холодным, и очень злым взглядом. «Господин, этот ублюдок осмелился вас игнорировать? Как ты смеешь, урод!» Тощий воин, что стоял по правую руку от своего предводителя, двинулся к клетке, но был тут же одернут своим главарём. «Стой!» — прошипел хлыщ, лицо которого и без того уродливое исказилось в злобной гримасе. «Открой клетку и вытащи его сюда! Я лично нарежу этой твари хвост мелкими кольцами!» «Посмотрим, как он запоет потом!» Обезьяны переглянулись. Мао скрипнул клыками. В его ярко-желтых глазах начали от напряжения лопаться сосуды. Все-таки оказывать давление разумом на всех тюремщиков разом, пробиваясь сквозь ослабленные печати клетки, было неимоверно трудно. «Чего застыли?» Нетерпеливо топнул ногой главарь. «Ко мне его, живо!» «И этих слабаков тоже тащите, пока не сдохли там совсем!» Войны снова переглянулись, не понимая, с чего вдруг их предводитель так разошелся. Однако, не желая навлечь на себя весь гнев одного из сыновей, самого царя-обезьян, дружно проглотили свои мнения и, быстро сбегав за ключами, принялись отворять клетку. А скал на морде Мао становился все более зловещим. Дверь находилась в каком-то шаге от него». Когда старый ржавый ключ со скрежетом вошел в замочную скважину, Самир открыл глаза и обнажил клыки, прижав уши к голове. Щелкнул замок, за ним второй и третий. Эдван подобрался, уже не вслушиваясь в глупые речи хлыща, который до сих пор продолжал в запале грозить заключенным страшными муками и ужасными карами. Слязгом отворилась стальная дверь, Двое макак остались стоять снаружи, доверив ответственную миссию по вытаскиванию пленных самому здоровому из них. Тот осторожно зашел в клетку, бегло осмотрелся, особое внимание уделяя трем пустым местам рядом с каждым из заключенных, после чего поймал взгляд черного Мао и замер, неотрывно глядя в кошачьи глаза с вертикальным зрачком. «Шевелись давай!» «Тащи сюда этого полосатого урода!» — рявкнул главарь, подгоняя воина, и тот, кивнув, пригнулся и медленно двинулся в сторону Самира. Воин дергался и шел заторможенно, как кукла, которую неумело дергает за ниточки начинающий кукловод. Глаза Мао из желтых уже стали оранжевыми, от напряжения у него полопались почти все сосуды, а на веках выступили слезы. Дрожащей рукой обезьяна вставила ключ в замочную скважину у колодок тигра, отстегивая их от цепей. В следующий миг клетка содрогнулась от удара чудовищной мощи. Тело здоровенной обезьяны вылетело наружу спиной вперед, сбив с ног хлыща в зеленом плаще. Ключи остались в лапах тигра. Мао выдохнул, отпуская контроль. Ошеломленные произошедшим обезьяны закричали и бросились на помощь главарю, А Самир тем временем уже освободил от цепей Лаута и своего кошачьего собрата. На руках заключенных остались лишь колодки, на которых вместо замка стояла заклепка, но... Лишившись подпитки и мощнейшим потоком силы для одаренного на второй ступени, они представляли лишь досадное недоразумение, что и подтвердил Самир, разорвав их одним движением. Увидев, как тигр выбирается наружу из клетки, выпрямляясь во весь свой немаленький рост, обезьяний принц визгливо прокричал что-то своим подчиненным и бросился на утек. Двое самых трусливых тут же припустили за ним, а оставшиеся, перехватив покрепче копья, двинулись было на Самира, но не успели они сделать и пары шагов, как силуэт тигра смазался и растаял в воздухе а через мгновение за их спинами послышался странный хрип. Главарь, судорожно пытаясь вдохнуть, и за всех сил пытался высвободиться из стальной хватки Самира, который одной рукой удерживал его на весу за горло. За его спиной мелькнула тень, и двое, что пытались сбежать, рухнули на землю с разорванным горлом. Мао, наконец, дорвался до крови. Оставшиеся трое в ужасе от того, что выпустили из заточения таких монстров, попятились было к клетке, но там их ждала лишь смерть. Эдван, подхватив с земли копье самой здоровой обезьяны тремя быстрыми ударами, прикончил зазевавшихся тварей. Свои колодки он, не особо мудрствуя, сломал от души, шарахнув ими а А! "От, «Отпусти!» Захрипел главарь, хватаясь за пальцы тигра. Я, я от отпущу тебя, клянусь, я принц. Ес, если у у убьешь меня, а а отец этого так не не, не оставит. П -п -п подумай о п -п последствиях. Принц, да? Взволнованно переспросил Самира, опустив хлыща на землю. «И как я мог позабыть?» «Прости, прости! Надеюсь, твой отец не разгневается!» Запричитал он, осторожно отряхивая невидимую пыль с дорогого халата. «Хм! Будь уверен! Мой отец этого так не оставит! Но если ты убьешь этих двоих и...» Речь обезьянего принца оборвалась на полуслове, когда его шею вновь сдавила лапа Самира. «Не оставит, да, принц?» Недобро прищурившись, прошипел тигр. «Напугал кошку мясом!» «А я сын генерала нашего клана!» «Как ты там говорил, м? «Ах да, припоминаю!» «Плевал я на твоего отца, отброс!» Прошипел он на ухо хлыщу, И, вонзив когти под подбородок, Одним рывком оторвал ему голову. Кровь фонтаном брызнула во все стороны, Забрызгав шерсть зверолюда и дорогой халат мертвеца. Постояв так несколько секунд, видимо, наслаждаясь совершенной местью за все пережитые унижения и сожженные ядра, Самир небрежно отбросил в сторону обезглавленное тело и повернулся к своим сообщникам. Напряжение, повисшее в этот миг в воздухе, казалось, можно было потрогать руками. На кончике копья Эдвана угрожающе начали потрескивать электрические разряды. Парень Из-под лоб я глядел на обоих зверолюдей, стараясь не выпускать их из поля зрения. Мао, в свою очередь, выпустил когти, окутавшись зеленой дымкой контракта жизни. Он тоже не сводил с вынужденных союзников злобного взгляда. Самир тяжело вздохнул. «Мы договорились сбежать мирно!» — рыкнул он, и воздух в пещере ощутимо потяжелел. «Мирно! Если начнете драться, убью обоих!» Засунь эти проповеди себе в зад!» — рыкнул Мао и, злорадно оскалившись, хлопнул в ладоши, обрушив на бывших сокамерников самый мощный ментальный удар, на который был только способен. Лаут и Самир схватились за головы, потеряв ориентацию на какое-то мгновение, но этой короткой заминки хватило Мао, чтобы скрыться в соседней пещере. «На помощь! Господина убили! Твари на свободе!» Эхом донесся до них голос человека-рыси, и уже через несколько секунд в пещеру с темницей ворвались поднятые по тревоге стражи рудника. «Клянусь, я убью эту тварь!» — прошипел Лаут, перехватывая поудобнее трофейное копье. «Занимай очередь, человек!» — мрачно добавил Самир, выдохнув из пасти язычок пламени. Настоящий бой за свободу только-только начинался.